Глава шестая Улучив немного времени, мы с Маруней отошли в дальний угол кухни, перекусить вторым завтраком и поболтать. «Скажи, а есть возможность связаться с человеком на расстоянии? Ну, почта там или курьер?» Я махнула рукой, разделываясь снежной, тушеной в сливках рыбой. «Есть, конечно. Можно отправить вестника нужному человеку, написав ему послание и оставив его имя на листе», — с готовностью ответила Маруня. «А тебе зачем? Хочешь тому другу Анже письмо написать?» — хихикнула она, стрельнув в меня глазами. «Нет, самому Анжею», — без задней мысли отозвалась я и тут же отметила, как с личиком Маруни сошла улыбка, и девушка отвела глаза. «Понятно», — тихо произнесла помощница, гоняя по тарелке горошину. «Он тебе понравился, да?» — выпалила прямолинейная Маруня. «Ну да, и ты наверняка ему тоже. Ты же такая хорошенькая». Подавив смешок, не стала дразнить ее. Судя по всему, мелкая сама заинтересовалась парнем. «Нет, я просто хочу спросить, можно ли мне наведаться в библиотеку?» — невозмутимо ответила Маруни. «Посмотреть кое-что». «Новые рецепты, да?» — просветлела она. «Конечно, помогу, Анне. как скажешь». «Спасибо». Я улыбнулась ей, прикидывая, что можно даже попробовать сегодня после обеда. Только громогласный пан вспутал все планы, объявив на всю кухню... «Внимание! Ее Величество известило, что вечером она собирает у себя малый прием в честь приехавших принцесс. Иоанна, Маруня, на вас меню!» «Королева прислала предпочтение. Остальные живо обедом заниматься, а потом готовимся к приему». Мы торопливо доели, и пришлось отодвинуть мысли о посещении библиотеки в сторону. Сбегав к себе за блокнотом, я прихватила Маруню, и мы сели обсуждать блюда, сверяясь с листом предпочтений, присланным королевой. Я увлеклась настолько, желая порадовать неожиданную покровительницу, что в самом деле не думала ни о таинственных приступах, ни о знаке на руке, и даже не вспоминала мужчину, встреча с которым произвела на меня такое впечатление. Ну а потом подоспела пора приниматься за королевский обед. Хорошо, что не приходилось думать о пакостях алаира так и не появилась к моей тихой радости наверняка уволили все же приворотное зелье в еде для наследника серьезный проступок лания довольно улыбалась возвращаясь во дворец и сжимая в кармане драгоценный артефакт по словам мага продавшего ей это чудо кольцо с опалом в замысловатой оправе поможет миновать охранную магию на покое хэрика правда всего на полчаса Но лани хватит, чтобы добраться до шкафчика, где князь хранил свои зелья. Ну а подменить одно из них на безобидную микстуру, восстанавливающую силы, и вовсе дело нескольких минут. А потом останется самая малость — держаться поблизости от Эрика, чтобы улучшить нужный момент. Ему ведь придется готовиться к завтрашнему торжественному приему, а значит, неизбежно применять магию. И много. Графиня Авелис прикрыла блеснувшие глаза — Улыбка стала шире. Ты все равно будешь мой, моя светлость, мурлыкнула она, ускорив шаг. Не зря же пришлось целый год терпеть навязанного супруга, втихаря поить его разными настойками, чтобы отводить от собственной спальни и сохранить самое главное свое богатство, а потом еще и тщательно подстроить и разыграть его якобы измену для получения вожделенного развода детей не было так что лания обрела долгожданную свободу без ущерба для своей репутации и теперь осталась самая малость обмануть магию и заполучить эрика ах как кстати ей попался тот чудесный маг предложивший помочь за удивительно небольшие деньги добравшись до своих покоев лания переоделась прихватила пузырек с микстурой и отправилась в крыло личных королевских апартаментов Хорошо, что Ее Величество милостиво согласилось взять графиню обратно в штат придворных дам, и не пришлось изыскивать еще и способы проникнуть в эту часть дворца. С невозмутимым лицом Лания прошла мимо стражи, сжимая в кармане юбки заветный пузырек. Порадовалась, что в этой части дворца в это время никого нет, а значит, никто не помешает. Конечно, леди давно вызнала, где находятся комнаты князя, и без труда нашла их. Едва увидев простую деревянную дверь, украшенную резьбой, невольно замедлила шаг. Воздух чуть потрескивал от напряжения, столько магии было разлито в нем. Илания даже со своим скромным вторым целительским рангом ощущала, какие грозные охранки здесь стоят. Женщина замерла, в волнении стиснув пальцы и погладив кольцо артефакт. Этот маг ни разу еще не обманул ее, значит, нет причин сомневаться, что сейчас что-то пойдет не так. По крайней мере, в пузырьке точно был безобидный сироп, Лания его дотошно изучила. Опасности жидкость не представляла. «Так, ладно!» — едва слышно произнесла она, выдохнула и решительно коснулась ручки двери. Невольно зажмурилась, чувствуя, как волоски встали дыбом, но ничего не произошло. Ни треска, ни искр, магия просто словно погасла, исчезнув и пропуская нежданную гостью. Лания с облегчением улыбнулась. Достала еще один полезный артефакт универсальную отмычку, и осторожно вставила в замок. Неяркое сияние показало, что ключ принял форму замка и можно открывать. И через несколько мгновений Лания переступила порог вожделенных апартаментов. Очень сдержанный интерьер в коричневых тонах, в гостиной ничего лишнего, кроме обычного набора мебели, только в углу письменный стол и высокий шкаф со стеклянными дверцами. Видимо, здесь князь иногда и работал. Спальня тоже по-холостяцки простая. Не слишком широкая кровать под покрывалом с резными столбиками, кресло у камина, шкаф, дверь в уборную. И артефакт на пальце настойчиво потянул дальше, в угол, где Лания нашла еще одну дверь, сливающуюся со стенами. Вот там и находилась совсем небольшая комнатка без окон, где Эрик хранил все свои зелья, которые готовил в лаборатории какой то запас как знала лания он держал в кабинете но основное здесь графиня быстро достала пузырек идентичный стоявшему на полке поменяла их и почти бегом покинула покое хотя и хотелось побыть здесь подольше и помечтать ничего когда она станет здесь хозяйкой все переделает по своему приведет в порядок а то и выбьет апартаменты больше подходящие князю лединскому и его супруге чем эти скромные комнаты Удаляясь от двери по коридору, Лания довольно улыбалась и чуть не потирала ладони. Все складывается как нельзя лучше. Теперь поменять артефакт. Тот же маг дал ей индикатор, легко определяющий сильные всплески магии. И вот с его помощью Лания подгадает удобный момент. Осталось лишь дождаться этого момента. А вот в собственной гостиной Ланию ждал сюрприз. Сложенный листок послания на столе. Она замерла, нахмурилась, осторожно подошла, будь то это не безобидное письмо, а ядовитая змея. Прочитав же короткую записку, задача моргнула, смяла листок и бросила в камин, в тлеющие угли. Придется снова переодеваться и идти в город, выяснять, что же за просьба возникла у этого мага, ни имени, ни настоящей внешности которого Лания так и не знала». Алаира сидела в таверне неподалеку от дворца, на одной из тихих улочек, и мрачно созерцала тарелку с салатом, ковыряясь в ней вилкой. Ей даже выплатили жалование за то время, что она провела на кухне. Милостиво не стали штрафовать. Но... Что ж теперь возвращаться обратно на ферму к родителям? После того, как она гордо сообщила, что работает во дворце помощницей королевского повара. Зря, получается, полгода торчала на кухне одного из городских ресторанов, терпела сальные шуточки владельца и начинала работу вообще посудомойкой. Девушка всхлипнула, утерла слезинку и прикусила губу, жалея себя. А все это кошка драная. Пришла, понимаешь, вся из себя такая, и заняла её, Аллаире, место. Не могла где-нибудь в другом месте наняться? Зачем обязательно во дворец было приходить? Ее бы в любом ресторане или таверне с руками оторвали. Она же Арине. «Милая барышня, что-то случилось? Вы так расстроены? Может, я смогу помочь?» Раздался неожиданно рядом вкрадчивый, сочувствующими нотками голос. А? Девушка вскинула голову, уставившись на ничем не примечательного господина, присевшего за ее столик. Он смотрел на нее с доброжелательной улыбкой, и сразу захотелось все рассказать и пожаловаться на вредную кошку драную. Меня из дворца уволили, грустно сообщила Алаира и шмыгнула носом. А я? Я хорошо готовлю, не хуже некоторых. Запальчиво воскликнула она, досадливо смахнув со щеки очередную слезинку. она там появилась, и сразу и благодарность от королевы, и ее личная повариха. О, тоже мне посланница богини!» Так запинаясь и сглатывая, Лаира и выложила все о том, как несправедливо с ней поступили. Почему-то момент, что она первая затеяла это нелепое соперничество, хотя вполне могла хорошо делать свое дело и тоже остаться на кухне, девушка не учла. Незнакомец слушал, в нужных местах поддакивал и даже заказал ей большую кружку вкусного какао с маленькими ванильными зефирками. И соглашался с тем, что с Алаирой поступили исключительно несправедливо. Ведь всего лишь безобидное приворотное зелье. Его бы наверняка и так обнаружили, не отрава же. Подумаешь. Ну и вот, не возвращаться же мне обратно. Уныло закончила Алаира изливать душу, в очередной раз шмыгнув носом, и отпила глоток восхитительного какао. «Я ведь сказала, что во дворце теперь работа!» «Знаешь, а я, пожалуй, смогу тебе помочь?» Вдруг задумчиво сообщил мужчина, так и не назвавший своего имени. «Есть у меня кое-какие связи во дворце. Ты же справишься с работой горничной?» Он вопросительно посмотрел на замерзшую Алаиру. «Прическу сделать, с платьем помочь, а?» «Ну...» — девушка дернула плечом. «У меня сестры младшие были, я их и причесывала. А с платьем справлюсь. — решительно заявила Алаира. «Невелика сложность, разберется. А личная горничная знатной дамы всяко выше по положению простой поварихи. Ох, как же замечательно вышло, что она встретила этого доброго господина». «Отлично. Ты где остановилась? Давай встретимся здесь через, скажем, полтора часа». Мужчина поднялся, небрежно бросил на стол несколько серебряных монет, махнув официантке. «Не надо сдачи, любезная». «Так мы договорились?» Это уже радостно улыбавшийся Алаире, позабывший вмиг и обиду, и жалость. «Да», — выпалила девушка, мысленно потирая ладони. «Вот и повод отомстить полна кошки облезлой. И так, что она теперь не сможет наябедничать, да даже и не догадается, не узнает, что Алаира теперь горничная знатной госпожи». «Ну тогда до встречи», — мужчина подмигнул и вышел. Спустя полчаса после его ухода никто из персонала таверны не смог бы вспомнить его при всем желании. Отвод глаз и иллюзия действовали безотказно, делая нового незнакомца Алаиры невидимкой. Совершенно незаметно пролетели два часа тренировки с принцем. Юлиан поймал Азарт и с воодушевлением отбивал атаки отца. Правда, не все, что еще больше раззадоривало наследника. Эрик, наблюдая, давал советы и делал замечания. И ах, как же хотелось поучаствовать самому. Пальцы покалывало от накопившейся силы, но приходилось сдерживаться. Завтра еще готовиться к предстоящему вечеру, проверять и обновлять где надо защитную магию, так что не стоит перенапрягаться во избежание неприятностей. А еще мысли нет-нет да возвращались к Анне. Исключительно в свете услышанного от Пана Жиштова о том, что приворотное зелье унюхало именно она. Интересная особенность и хотелось бы понять, это ушастенький такой тонкий нюх или какая-то новая способность. Только это, ничего больше. И вдруг она вчера что-то заметила при нападении. К обеду они разошлись, и Юлиан пребывал в весьма благодушном настроении, несмотря на то, что большинство их с Казимиром поединков проиграл. «Значит, будем по утрам заниматься», невозмутимо сообщил его величество, пока они возвращались из тренировочного зала а потом вместе со мной постигать государственные дела». И хотя радость на лице Юлиана чуть померкла, возражать он не стал. Эрик же, вернувшись к себе, некоторое время честно пытался сосредоточиться на делах, но в конце концов понял, что все его мысли занимает только Иоанна. С хрустом потянувшись, князь отодвинул бумаги и вызвал секретаря, решив сначала пообедать, а потом уже пообщаться с госпожой-поварихой на тему ее способностей. И почему при мысли о встрече с Иоанной довольная улыбка так и просится на лицо? Я настолько углубилась в процесс, что совершенно потеряла счёт времени. Хорошо, что Маруня все таки оказалась на удивление осознательной и вовремя выдернула меня пообедать, на сей раз даже не испортив ни одного блюда. Девчушка старательно выполняла все мои указания, сосредоточившись на готовке, и даже заслужила ворчливое одобрение пана Жиштова. Кстати, меховые ушки она так и не сняла, упрямо не обращая внимания на смешки и шуточки окружающих. Мы ненадолго прервались на обед, заодно и передохнув, а дальше началась подготовка к вечернему приему. Однако едва вернулась к своему столу, краем глаза заметила, что Жиштов разговаривает со слугой. Не тем, который от королевы приходил, а с другим каким-то. Не знаю, почему вдруг сердце нервно дернулось, уши встали торчком, пытаясь уловить в шуме, о чем они разговаривают. Но вскоре я и сама узнала. Пан Жиштов сошел со своего возвышения и направился прямиком ко мне. Иоанна, тебя вызывает князь Лединский, Кашлинов сообщил он. И откуда пришло понимание, что это тот мужчина, с кем я виделась в саду, а до того вчера на улице? Я нервно разгладила фартук и брякнула. Зачем? Жиштов развел руками. Не знаю, просто сказал, чтобы тебя привели к нему. «Иди, иди, не заставлять его светлость ждать!» Он подтолкнул меня к выходу. Делать нечего, пришлось снимать чепчик и фартук и идти за слугой в парадную часть дворца. Только в этот раз не в то крыло, куда я ходила к ее Величеству, а в кабинет, к этому самому князю. В приемные несколько придворных одарили меня неприязненными взглядами. Видимо, тоже ждали аудиенции, а тут я без очереди. Потом тяжелая из темного дерева дверь бесшумно распахнулась, И я переступила порог, отчаянно робея и боясь оторвать взгляд от пола. «Боже мой, я же понятия не имею, как вести себя с аристократом. И реверансы делать не умею. Ой, мамочки!» Несколько томительных мгновений царила тишина, от которой тихонечко звенела в ушах. А потом раздался знакомый с едва уловимыми веселыми нотками голос. «Доброго дня. Иоанна, да?» «Да-да». Пробормотала я, упорно не отрывая глаз от пола, а потом поспешно добавила, на всякий случай. «Ваша светлость», — вроде так говорил Панжиштов. «Нет, завтра срочно надо расспросить Анже о местной аристократии и как с ними общаться. На всякий случай». «Присаживайтесь», — между тем продолжил князь, и пришлось дать себе мысленный подзатыльник и отмереть. Около массивного стола темного дерева с вычерными ножками в виде лап стоял стул с высокой спинкой, на который я и примостилась, осторожно покосившись на... Да, того самого мужчину, князя Лединского. «И можно без светлости», — добавил он, и улыбка проступила на его губах отчетливее. «Расскажите, как вы обнаружили приворотное зелье, Иоанна?» Вот кто мне скажет, почему при этих словах откуда ни возьмись в душе поднялась досада? «Конечно, меня вызвали по делу, а не поболтать просто так и познакомиться поближе. Что за глупость Анни?» Я откашлялась и послушно ответила. Запах учуяла. Приторный такой, слишком сладкий. Ореховые с золотистыми крапинками глаза прищурились, и князь задумчиво обронил. «Но приворотное зелье совсем не пахнет, Иоанна, кроме как артефактами или магией его не распознать». Я беспомощно уставилась на него, не зная, как еще объяснить, что я действительно унюхала это проклятое зелье, что полаирикалось в ближайшие три дня. Но я в самом деле почувствовала запах, — повторила, стиснув пальцы. Я не вру. Последние слова вырвались чуть громче, и я поспешно замолчала, чтобы не наговорить ничего лишнего. «Я верю, верю», — мягко сказал князь и без всякого перехода снова спросил. «А вчера вы что-нибудь необычное почувствовали перед нападением?» «Прокисшим компотом воняло», — честно призналась я. «Ага», — протянул мой собеседник, и на его лице появилось довольное выражение. «Знаете, Анна, есть у меня подозрение, что вы, кажется, чуете запах магии», — огорошил он догадкой. «Признаться, никогда не слышала такой способности у Арине. Давайте проверим». С азартом предложил вдруг князь, подавшись вперед, Губы раздвинулись в широкой предвкушающей улыбке — и я на несколько мгновений засмотрелась на хоровод золотистых искорок в его глазах. И надо бы сказать, что меня ждут дела на кухне, но я почему-то зачарованно кивнула. «Давайте», — согласилась на предложение. Внутри все замерло в ожидании. Я незаметно сглотнула, вытерла повлажневшее от волнения ладони о юбку, настороженно поглядывая на князя. А он лишь шевельнул легонько пальцами, не сводя с меня внимательного взгляда, и... Сразу случилось несколько событий. Лица коснулся слабый ветерок, нос уловил чудный запах шоколада смятый, и почему-то болезненно заныли виски. Не поморщилась я только потому, что слегка растерялась от обрушившихся ощущений, только моргнула от неожиданности. Ну что? нетерпеливо переспросил князь. Что-нибудь почувствовали? Шоколад смятый, честно призналась я, невольно принюхиваясь. Захотелось еще этого аромата. И Вроде как даже в висках отпустила. О, как? Брови моего собеседника поползли вверх. А если вот так? И между нами в воздухе заплясал рой светлячков, оставляя светящиеся следы. Магия. Самая настоящая. Ой. Я задохнулась от восторга, и даже покалывание в висках не испортило настроение. А запах? М -м -м. У меня аж слюнки потекли, и прежде чем князь спросил, я выпалила... «Запечённое на углях мясо со специями». «Шашлык» — всплыло в голове название. «Наверное, из моего мира». «Вкуснотища?» «Кажется, я очень любила это блюдо там, в прошлой жизни. Да и сейчас не отказалась бы». «Но надо же, и правда чуете». Голос хозяина кабинета вернул в настоящее. Я дернула ухом и осторожно кивнула. «Да, наверное», — согласилась с ним, поймав себя на том, что хочу снова увидеть его магию. И понюхать. Господи, кажется, теперь понимаю, почему кошки балдеют от валерьянки. По-моему, магия этого господина для меня как персональный сорт валерьянки. Мамочки, и что теперь делать? Не знаю, почему я вдруг так занервничала из-за этого открытия, но дальнейшие действия случились без участия сознания. Я вскочила, изобразила неуклюжий реверанс и протараторила. Простите, ваша светлость, меня на кухне дела ждут. И чуть не бегом направилась к двери, ожидая в любую минуту окрика. Но вместо этого в спину прилетела всего одна фраза, сказанная с ироничным весельем. Эрик, Иоанна. Только выскочив в приемную, я запоздала поняла, что князь назвал свое имя. Эрик. Я покатала его на языке, остановившийся, переводя дух и пришла к выводу, что она мне нравится и очень подходит этому мужчине. О, Анни, осторожнее, дорогая моя. Он князь, не последнее лицо во дворце, а то и в королевстве. А ты всего лишь повариха, пусть и переселенка милостью здешней богини. Прерывисто вздохнув, я направилась обратно к кухне, не обращая внимания на косые взгляды и твердо запретив себе возвращаться мыслями к недавней встрече. Меня еще ждет королевский ужин, так что, Анни, собираемся с мыслями, «И возвращаемся в настоящее». Она снова убежала, прежде чем Эрик успел придумать, как бы подольше задержать очаровательную Арине в кабинете. Несколько мгновений князь смотрел на закрытую дверь с мечтательной улыбкой, а потом тряхнул головой и строго произнес. «Тебе завтра Айсу выбирать, приятель, так что никаких предлогов и нечаянных знакомств». Однако, несмотря на логичность довода, мысли все равно возвращались к анне и ее удивительной способности, но надо же различать магию по запаху. эрик никогда о таком не слышал и тем более необычно в сочетании с тем что ушастая совершенно лишена силы и невосприимчива к воздействию да и вообще необычная девушка додумать мысль эрик не успел дверь в кабинет без стука распахнулась и на пороге появился мрачный юлиан Я видела, она выходила из твоей приемной, Эрик, буркнул принц и обвиняюще наставил на него палец. Это подло пользоваться своим положением. Я сам буду ухаживать за Анне. Князь окинул наследника невозмутимым взглядом. А зачем, Юлиан? спросил он. Чтобы соблазнить сделать своей любовницей, потому что большего ты ей не сможешь дать. Эрик сам не понимал, с чего вдруг в груди разлилось удовлетворение от того, как еще больше помрачнял Юлиан, услышав эти слова. Оставь девушку в покое и не забудь, что сегодня вечером ее величество желало видеть тебя у себя на малом приеме. Тебе пора знакомиться с будущими невестами, позволил себе иронию Эрик, откинувшись на спинку стула. Юлиан же фыркнул, одарил наставника возмущенным взглядом и, упрямо поджав губы, выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Поморщившись, Эрик покачал головой и придвинул к себе бумаги. Вот молодежь, беззлобно проворчал он. Что ли подсказать принцессам, чтобы надели на вечер меховые ушки? Но вдруг у наследника такой странный фетиш внезапно обнаружился. Хмыкнув, Эрик все же углубился в отчеты, напомнив себе, что вчера случилось нападение на наследника, и расследование никто не отменял. Вернувшись на кухню, я обнаружила, что теперь приходится следить и за собственными руками, чтобы в задумчивости не перепутать чего-нибудь, потому что мысли витали очень далеко. Примерно там, где находился кабинет князя, Эрика. А в носу аж свербело, стоило вспомнить вкусный аромат шоколада с мятой или того же жареного мяса со специями. Интересно, а как пахнут водная и земная составляющие его магии? Может, как-нибудь набраться смелости и попросить показать в качестве эксперимента? «А не о чем ты думаешь», — Одернула себя, сердито поджав губы. Свободная минутка выдалась только после обеда, и я, поев сама, решила заскочить к себе в комнату, оставить чистую записную книжку. С меню мы разобрались, а собственные рецепты я и так запомнила. Только вот едва открылась дверь, замерла на пороге, настороженно оглядывая комнату. На первый взгляд все в порядке, но... Дверцы шкафа закрыты неплотно, хотя прекрасно помню, как утром прикрывала их до конца. Расческа на туалетном столике лежит немного не так, стул около стола чуть развернут, а еще в воздухе витал едва уловимый сладковатый запах гнили как если бы где-то завалялся персик и начал портиться. Чужая магия? Я слегка поморщилась и невольно сунула руку в карман, нащупав найденный на улице мешочек. Откуда-то пришла уверенность, что таинственная гостья приходила именно за ним, и, скорее всего, она из придворных. Я же не таясь бегала туда-сюда, то к королеве, то к Эрику, могла и увидеть меня в коридорах, узнать. Больше возможности встретиться у нас точно не было. Ну, не на танцах же в городе вчера. И как же хорошо, что я исключительно по привычке, оставшейся, видимо, от прошлой жизни, сунула находку вместе с пока немногочисленными сбережениями в карман. Не то чтобы опасалась воровства, но оно как-то само получилось. Сглотнув, я зашла, осторожно прикрыв дверь, нервно облизнулась, хвост метнулся из стороны в сторону, и я подумала, что вот еще один предлог для встречи с Анжием. Спросить у него, можно ли придумать что-нибудь для защиты моей комнаты с помощью магии, но так, чтобы моя способность природного нейтрализатора не испортила защиту. Коротко вздохнув, я настежь открыла окно. Хотя понимала, что чувствую запах только я одна, однако ничего не могла с собой поделать. Положила блокнот в ящик стола, еще раз оглядела все и направилась к выходу. Только не успела выйти, раздался негромкий стук, от чего я едва не подпрыгнула. Уши сами прижались к голове, а сердце заколотилось в горле. Ох, не дело, надо бы раздобыть где-нибудь успокоительного и избавиться как можно скорее от этого камня. Или, может, оставить его завтра на видном месте, надеясь, что незнакомка снова наведается. А вдруг это что-то опасное? Занятая напряженными размышлениями, я открыла дверь и уставилась на слугу в ливрее, протягивавшего мне сложенный и запечатанный листок бумаги. «Госпожа Иоанна?» Уточнил он, и я кивнула. Вам просили передать. Ответа не нужно. Всего хорошего. Коротко кивнув слуга удалился, оставив меня стоять на пороге с открытым ртом и запиской. Это кто еще развлекается? Впрочем, риторический вопрос. Поджав губы, я вскрыла послание, пробежала взглядом несколько строчек. Дорогая Ивана, я все осознал и хочу загладить свое поведение. Жду сегодня в девять вечера на ужин, слуга тебя проводит. Обещаю, никаких приставаний, просто вкусная еда и приятный разговор. Юлиан. Смяв листочек, я резко выдохнула и прошипела в пространство. Ага, а ужин, надо понимать, я должна нам готовить. Вообще, у меня тоже есть свои обязанности, между прочим, и не факт, что я успею освободиться. Что за день такой бесконечный, и все что-то происходит с самого утра. В мрачном настроении я вернулась на кухню, а там еще и панжиштов добавил, поймав на пороге и с покровительственной улыбкой сообщив. «Иоанна, сегодня можешь пораньше уйти. Прием у королевы в семь вечера, и ты не обязана все блюда делать лично, поскольку это ужин с гостями». Я сцепила зубы, чтобы не выругаться, и из-под посмотрела на довольного королевского повара. «Это вас попросили, да?» буркнула, надевая фартук и чепчик. «Мне еще на собственный ужин готовить в таком случае», — вредным тоном добавила, хотя Юлиан ничего не говорил о том, что именно я должна делать этот пресловутый ужин. «Ой, что ты!» — замахал руками Жиштов. «Богиня с тобой, Анни, даже не думай, уж с этим точно справится кто-нибудь другой». «Хм, ладно, в конце концов включаем капризную дурочку и пользуемся удобным шансом объясниться с Юлианом раз и навсегда». Попробую донести до него ценную мысль, что он категорически не в моем вкусе, даже если внезапно станет душкой и не будет больше покушаться ни на мой хвост, ни на ушки. И я вернулась к своему столу, чуть более успокоенная. «Анни, а зачем тебя вызывали?» Тут же встряла любопытная Маруня, заглядывая в глаза. «Прояснить кое-что по приворотному зелью», ответила ей, занимаясь заготовкой для рулета из курицы в качестве закуски. «Кажется, я чую магию по запаху. Призналась Маруня, не считая это каким-то секретом. Глаза девушки стали круглыми от удивления. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но я поспешила строго добавить: "Экспериментировать не буду, хватит с меня". Маруня захлопнула рот, коротко вздохнула и отозвалась. "Хорошо. А потом можно?" "Но, ну, пожалуйста". Мне даже показалось, искусственные меховые ушки вдруг стали настоящими и встали торчком, совсем как у меня. Я покосилась на нее и сказала. «Вот будем послание Анжи отправлять, посмотрим, что и как. Все Руня, у нас много дел». Вернула я ее внимание в нужное русло. Про приглашение Юлии она не стала говорить. С Мару не станется потащить меня снова по магазинам, выбирать подходящий наряд. Вот еще наряжаться. Не буду. И так хватает приличных, пусть и скромных, на взгляд, аристократа платьев. В конце концов, я простая повариха.